На ловца и зверь бежит. Прошло время. Питомец вырос, стал самостоятельным, и леди Камилла начала замечать за ним некоторые особенности. Он иногда так, между прочим, давал ей дельные советы, причем не надоедая. Своё мнение никогда не навязывал. Чуял, что без него не обойтись, появлялся внезапно из-за угла, мурлыкал, зазывая её к разговору, а между тем как будто что-то проговаривал на человеческом языке. Первый раз это явление очень удивило баронессу. Она попробовала выведать у кота в чем секрет, но не тут-то было. Питомец красиво обошел эту тему стороной, уводя хозяйку в иное русло общения, давая ей пищу для размышления. Интрига осталась неразрешенной. Со временем баронесса привыкла к особенностям своего пушистого друга и в редкие часы, когда могла себе позволить отдохнуть от дел, на досуге вела с ним задушевные беседы. Ведь поговорить по душам ей больше не с кем было. После смерти отца и развода с мужем она жила одиноко. Питомец не считал возможным рассказывать хозяйке о своих планах, Хитрец, у которого были секреты за кулисами их отношений, вёл совсем иную, двойную жизнь, а баронесса всего этого не знала. Кот-ученый, Сэмми, был непрост. Ночами превращался в представительного кавалера, бродил по снам и помогал своей хозяйке в делах, так, чтобы она не знала. С некоторых пор он стал ее главным помощником. Именно кот Сэмми нашел для своей любимицы Камилы подходящую партию. Ага, скажете вы, вот и разгадка интриги. Или нет, не все так просто. В этом кроется какая-то тайна. Так и есть, не будем торопиться с выводами. В истории знакомства леди Камиллы и ее будущего избранника окажется немало загадок, но не все они станут понятными с первых дней знакомства «История эта имеет тысячу неизвестных и очень запутанных лабиринтов. Чтобы найти потайной выход из них, нам понадобится время и немного терпения. Пойдем по порядку». Однажды, приняв человеческий образ, Сэмми пришел в сон к молодому аристократу. Кот сумел своим внушительным видом и обаянием расположить герцога к разговору. «Кто вы, сэр?» — спросил во сне обаятельный молодой мужчина. Зовите меня сэр Сэмми. Я представляю интересы красивейшей и умнейшей женщины Англии, баронессы Кэмпбелл. Ваша светлость, вы можете величать ее, леди Камилла». «Ого!» — звучит гордо и с претензией. «Я где-то слышал это имя», — задумался герцог Уизли. «Постойте, постойте, вспомнил, она знатная сводница, да?» При дворе, в кулуарах, из-за всех углов наши кумушки сплетничали о ней, какие только небылицы не рассказывали. «Достопочтенный сыр, это не небылицы. С полным основанием дела, говорю вам, это правда. Ну и что? Предположим, их взволновала личность моей госпожи. Пусть сплетничают, болтушки, если им больше нечем заняться. Что вас так удивляет?» При дворе без закулисных игр и нашептываний сплетниц ничего не происходит. В кулуарах только и слышишь «шу-шу-шу» и смешки закулисные. Интриганов много, порядочных людей там маловато. А леди Камилла, если её имя на слуху у всех, значит, она добилась серьёзных успехов на своём поприще. Таким всегда завидуют. Разве вы не знаете, что в светском обществе бытует зависть и ненависть к успешным людям, а как бездельники искусно любят сцеживать яд? Не знаете? Умная сводница, знающая себе цену, аристократка, не коротает бессмысленно время в стенах дома и не сидит без дела. Уважающая себя молодая женщина находит занятия по душе, честно зарабатывает деньги и приносит пользу обществу. «Сэр, у баронессы талант. Вы знаете, что это такое? Она помогает людям найти своё счастье. Что же в этом предусудительного или дурного?» От возмущения Сэмми встал в позу, потерял человеческий образ и на мгновение превратился в кота. Но это преображение было так мимолетно, что герцог Уизли не успел ничего заметить. «Сэр Сэмми, я не оспариваю ваших слов» и не сказал, что дело вашей протеже неприлично, отнюдь. Слышал самые лестные отзывы о результатах ее работы. Кстати, не так давно у графа брендона Коллинза собралось немало гостей по случаю именин его любимого наследника. И вот, к вашему сведению, за праздничным столом гости делились мнениями обо всем, в том числе о работе разных сводниц. Первым назвали имя вашей протеже. Все в один голос заявляли об успешно проведенной сделке. Был поражен, сколько лестных эпитетов и восторгов адресовалась незнакомой мне женщине. Больше всего меня удивил тот факт, что ни одной жалобы не поступило в ее адрес. Аристократы довольно редко хорошо отзываются о ком-либо. «Вы это знаете не хуже меня». Они чопорны, скупы на похвалу, сдержаны в эмоциях не в меру. А тут речь шла о даме с особым шармом. Разговоры на таких встречах сводятся к мелким интригам, сплетням и лёгкому флирту, вы, наверное, в курсе. Но на этот раз развернулась серьёзная дискуссия, на которой каждый высказывался о своём опыте или рассказывал случаи жизни родственников и друзей. Так вот. Всем свахам, кроме леди Камиллы, достались довольно нелицеприятные эпитеты, дерзкие высказывания, ибо опыт сотрудничества с ними оказался крайне неудачным и безрезультатным. Люди остались разочарованными, и только в адрес вашей протеже звучала похвала и комплименты. Именно по этой причине мне врезалось в память имя этой леди. Правда, одна дама преклонного возраста все же внесла в дискуссию ложку дегтя. Ее слова явились полным диссонансом приятной атмосферы застолья. Она усомнилась в компетентности сводницы, надменно заявив, «Господа, с высоты своего возраста спешу внести ясность в вашу беседу. Скажите мне на милость, как можно доверять решению наиглавнейшего вопроса, Женщине, которая сама ни разу не испытала любви и счастья в браке. Парадокс, не так ли? Пропуская слова этой дамы, не скрою от вас, любезнейший герцог Уизли. Приятно. Очень приятно слышать такие речи. Молодая леди много трудится, чтобы сделать людей счастливыми. Я же говорил вам, у неё талант и особая миссия. А ещё она добродетельна. Сэр Уизли. Как я понял из вашего рассказа, престарелая леди, одна из всех гостей, выступила с подобным заявлением. Да, сэр Сэмми, должен заметить, на ее слова никто не обратил внимания. Пусть говорит, что хочет. На чужой роток не накинешь платок. Надеюсь, факты убедили вас в обратном, а с ними не поспоришь. Совершенно так. Герцог Уизли запомнил сон и слова кота Сэмми преображенного в молодого человека. Однажды на балу, во дворце у короля, услышал разговор скучающих кумушек почтительного возраста. Он сразу же уловил в их беседе знакомое имя, стал прислушиваться, затем по наводке собеседниц увидел леди Камиллу. Она выглядела безупречно, великолепно, чем сразу сразила и очаровала молодого мужчину. Ей очень шел наряд, в котором все было продумано до мелочей. Герцог обратил внимание, с каким вкусом к вечернему платью дамы были подобраны шляпка, перчатки, обувь и редикюль. Сэр сильвестр решил понаблюдать за женщиной, выжидая в сторонке за колонной. Решение было принято моментально. «Как только она будет свободна, я приглашу ее на танец, чтобы побеседовать, затем понаблюдаю за леди Камиллой в поисках удобного случая для более близкого знакомства». Эту женщину упускать нельзя. Задача абсолютно ясна. Желание осуществить задуманное созрело само собой, осталось действовать. И ему повезло. На балу у лорда Маккензи леди Камилла присутствовала по приглашению родителей девушки, которую она удачно сосватала. Сводница приехала в приподнятом настроении и не одна. Рядом с ней находился довольно почтенного возраста господин. Герцог Уизли не знал тогда, что одновременно сводница устраивает личную жизнь сэра Гаррисона. Молодой человек не выдержал, рискнул нарушить их уединение и разговор. Он учтиво приблизился к даме и пригласил ее на танец. Леди Камилла приняла приглашение. «Сэр, вы что же следите за мной?» — спросила она. «Нет, стремлюсь постоянно быть рядом с вами. зачем узнаете Всему своё время. Герцог не стал раскрывать даме всех тайн и решил, что ещё рано признаваться ей в своих чувствах. Пожелал повременить. Стратегия была выверенной и обоснованной. Молодой человек понимал, что с такой женщиной торопить события нельзя. Ей нужно дать время привыкнуть к знаком внимания и присмотреться к кавалеру, а когда она узнает его тайну, поймёт, насколько глубоко тронуло сердце мужчины. вот тогда отнесется с пониманием и разделит его чувства. И представляете, ничего не рассказывая, леди Камилле очень осторожно начал ухаживать за ней. Поначалу она сопротивлялась, выказывая недовольство, ибо он мешал ей заниматься делами. Леди Камилла выставляла колючки в качестве защиты, желая таким образом освободиться от навязчивого ухажера. Но со временем, видя его искреннее расположение и доброе отношение, стала присматриваться к нему. И так постепенно она привыкла к его присутствию, и её поведение обрело иной характер. А когда он не выдержал и приехал к ней домой с визитом, была ошеломлена тайной, которую герцог открыл ей тем же вечером, но всего не узнала. Помешали нагрянувшие посетители. Однако часть скорбной истории его судьбы — Она услышала. Женщина видела, что молодой герцог сомневался, долго настраивался и все же отважился рассказать, какой судьбоносный шлейф волочился следом за ним. «Леди Камилла, дорогая, выслушайте меня. Я долго не решался открыть вам главную тайну моей жизни. Теперь понял, что вы должны узнать обо мне все. Тогда вам легче будет принять меня, и, может быть, вы перестанете сомневаться в моей надежности. «Сэр Уизли, вы считаете, что мне так необходимо быть свидетелем ваших тайн?» «Я уверен в этом. Давайте присядем и поговорим спокойно». «Ну что же, если вы настаиваете, поговорим. Прошу, присаживайтесь. Благодарю вас». О чем они разговаривали в тот день и насколько убедительным был собеседник, никто так и не узнал. Известно только одно — герцог не собирался сдаваться, — Он настойчиво добивался руки леди Камиллы и приехал еще раз.